Глава 18. Вместо ресторана или гриля они ели в холодной, флоресцентной тишине в забегаловке третьеразрядной национальной сети на заправке. Ричард получил чизбургер в бумажной обертке и кофе в одноразовом стакане. Чан – салат в белом пластиковом контейнере размером с баскетбольный мяч и с прозрачной крышкой. Она была напряжена и, возможно, устала после стольких часов за рулем, но Ричару нравилось находиться с ней рядом. Мишель убрала волосы за уши и набросилась на свой салат так, будто впереди ее ждало не слишком приятное приключение с широко раскрытыми глазами и мимолетными улыбками шести разных видов, от грустной и робкой до любопытной и приправленной предвкушением Ричард взял свой чизбургер и попытался откусить кусок. «Спасибо, что помогаешь мне», — сказала Чан. «Пожалуйста», — ответил он. «Нам необходимо подумать о более долговременной договоренности». «Правда?» «Мы не должны становиться командой, даже если я намерена прекратить действовать в одиночку». «Тебе следует позвонить в 911». Это будет заявление о пропаже человека, на данный момент больше у нас ничего нет. Два дня назад пропал одинокий взрослый мужчина, деятельность которого предполагает разъезды по всей стране, причем иногда ему приходится бросать остальные дела и куда-то мчаться по срочному делу. Они не станут ничего делать. Да и нам нечего им предъявить, чтобы убедить начать действовать. Дверь его дома. Она в целости и сохранности». Незапертая дверь говорит о рассеянности хозяина, а не о злом умысле. «Значит, ты хочешь меня нанять? И как ты это проделаешь?» «Я просто хочу, чтобы ты рассказал мне, что собираешься делать». Ричард не ответил. «Ты можешь вернуться в Оклахома-Сити прямо отсюда, я не обижусь», — сказала Чан. «Я собирался в Чикаго. До того, как похолодает». Ответ тот же. ты доберешься до Оклахома-Сити, а там сядешь на поезд, тот же, с которого сошел в материнском приюте. Уверена, что больше ничто не помешает твоим планам». Ричард продолжал молчать. Ему уже начали нравиться ее туфли со шнуровкой, практичные и одновременно очень славные, старые мягкие джинсы с низкой посадкой, черная футболка не облегающая, но и не свободная а еще то, как она смотрела ему в глаза «Я поеду с тобой», — сказал он наконец. «Но только если ты хочешь. Это твое дело, не моё. «Мне неловко тебя просить». «Ты не просишь, я предлагаю помощь. Я не могу тебе заплатить. У меня есть все, что мне нужно». «И что же конкретно?» «Несколько баксов в кармане и четыре стороны света». «Я хочу понять причину. Какую? Почему ты решил мне помочь?» «Я считаю, что люди должны помогать друг другу. Это дело может оказаться паршивым. Уверен, что мы оба видели ситуации и похуже». Мишель помолчала мгновение. «Последний шанс», — сказала она. «Я еду с тобой». Когда они съехали с автострады, уже стемнело. Сельская дорога уходила в огромное, открытое и пустое пространство — темная у них за спиной и освещенная фарами впереди. Маленький форт под тихое урчание мотора катил по дороге, обрамленный полями пшеницы, время от времени подпрыгивая на выбоинах в старом асфальте. На небе среди легких облаков появилась молодая луна и сверкали далекие звезды. Определить, когда они миновали место, где оставили майнаханов — Джек и Мишель не смогли, потому что одна миля ничем не отличалась от другой. Но тускло-красного пикапа нигде не было видно, ни на самой дороге, ни на левых-правых-левых-правых -левых -правых поворотах, ведущих мимо полей в материнский приют, который они увидели через милю, едва различимый и призрачный в ночной темноте, лишь элеваторы выступали на фоне плоского пейзажа. Они въехали по старой дороге в самой широкой части города, оставили позади шесть невысоких домов, свернули на площади и покатили в сторону мотеля. В окне офиса горел свет. «Пришла пора повеселиться», — сказала Чан. Она припарковалась под окнами своего номера и выключила двигатель. Несколько мгновений помедлили в наступившей тишине и выбрались наружу. Засунув руки в карманы, где лежали трофейные пистолеты... Они стояли возле машины в тусковом желтом свете лампочек, закрепленных над каждой дверью и слегка разгонявших ночной мрак. Все до одной работали. Вокруг царили тишина и неподвижность. Они не видели нигде ни майнаханов, ни вообще никакой опасности. Ничего. Потом из офиса, находившегося в сотне футов, появился одноглазый. Он бросился к ним совсем как в прошлый раз, отчаянно жестикулируя, а когда оказался рядом, опустил свой небезупречный взгляд в землю и набрал в грудь воздуха. «Прошу прощения», — сказал он. «Произошла ошибка, которая привела к недопониманию. Вы можете пользоваться 215 номером до возвращения другого джентльмена». Чан молчала. «Я вас понял», — сказал Ричард. Одноглазый кивнул, как будто подтверждая сделку, развернулся и поспешил назад в свой офис. Глядя ему вслед, Чан проговорила. «Это может быть ловушкой». «Может», — ответил Джек. «Но я так не думаю. Вряд ли он захочет, чтобы в номере произошла драка. В его планы не входит, чтобы пострадала мебель, и ему до конца зимы пришлось бы заделывать в стенах дыры от пуль». «Хочешь сказать, они сдались?» «Нет». «Сделали новый ход в игре». «И каким будет следующий?» «Я не знаю». «Когда?» «Вероятно, завтра», — ответил Ричард, и принялся изучать все три стороны подковы и лестницу. «В 203 номере, где останавливался мужчина в костюме, из-за занавесок пробивалась полоска света. Судя по всему, там появился новый постоялец». «Думаю, не раньше рассвета», — добавил он. «Тебе удастся заснуть?» Надеюсь, а тебя? Если нет, я постучу в стену. Они вместе поднялись по металлической лестнице, достали ключи и открыли замки в двадцати футах друг от друга, совсем как соседи, вернувшиеся домой с работы. В ста футах одноглазый взял садовый стул от отпустовавшего 102 номера, поставил на то же место, на котором сидел раньше на тротуаре под окном своего офиса, выровнял его и плюхнулся на сиденье в холодном ночном воздухе, приготовившись выполнить второй за этот вечер приказ «Следи за их комнатами всю ночь». Первый приказ звучал так. Даже если они вернутся, ни при каких обстоятельствах не раскачивая лодку, он выполнил его безупречно».